Мила Лимонова. Ведьма домашнего очага. Читает Наталья Белозёрова. Ничего удивительного, что суровый лорд с двумя детьми нанимает в экономки фею домашнего очага. Только вот под маской феечки хозяйюшки скрывается беглая ведьма, да ещё и поподанка к тому же, который предстоит разгадать семейные тайны. избавиться от ненужного жениха и научить своего хозяина улыбаться и быть счастливым. Глава 1. Суровый лорд и розовая фея. Значит, вас зовут Танита Орлейн, и вы с отличием окончили Академию расхламления по специальности Фея домашнего очага. скрестив руки на груди, спросил лорд Даниэль Гаренгем. "Да, это так", соврала я, надеясь, что он не умеет читать мысли, потому что я никакая не фея, а очень даже ведьма. И не то ни то, если уж на то пошло. И диплом у меня вовсе не красный. Но сейчас главное получить эту работу. потому что она решит большую часть моих проблем. Во-первых, здесь меня не подумают искать в этом небольшом городке на отдалении от столицы. Во-вторых, тут нет магов, способных меня раскусить. Да, работать экономкой я никогда не мечтала. Я и в прошлой своей жизни не отличалась выдающимися способностями к уборке и созиданию кулинарных шедевров. Но выбирать не приходится. Только бы понравиться этому хмурому лорду, но, кажется, я ему уже не слишком-то нравлюсь, если судить, с каким видом он осматривал меня от розовой макушки до каблучков. Дело в том, что мне ради перевоплощения в фею пришлось, как говорится, радикально сменить имидж». Я, как приличная ведьма, могла похвастаться роскошной копной блестящих чёрных слегка вьющихся волос и стильным платьем из мягкого чёрного бархата с неброской вышивкой паутинкой и бусинками в виде черепов по подолу, а ещё серьжками паучками и чёрным колечком с этим миленьким членистоногим. Да я в таком наряде мечтала всю свою подростковую юность Теперь же я стояла в богато обставленной гостиной в пастельно-розовом, словно зефир, платье с кружевами, похожими на взбитые сливки. На белом передничке были вышиты аккуратные маленькие крылышки, словно эмблема. Такие же небольшие и прозрачные были пришиты к платью за спиной. На моих ногах красовались белые чулки и розовые мягкие туфельки с пуговками. И в довершение всего, конфетно-розовые волосы с заколкой-цветочком. В общем, совершенно не мой стиль. Но где наша не пропадала. Лорд Горингем, нахмурив свои тёмные широкие брови, молча читал мои рекомендации, что я принесла с собой. Я понимаю, что для феи-отличницы очень странно откликаться на вакансию в глуши, ведь феи домашнего очага сейчас в моде. Все аристократические дома столицы соперничают друг с другом, ведь такая фея – настоящая мастерица по части бытовой магии и способна заменить штат слуг. Нет, слуг, конечно, не отпускают, потому что это вопрос престижа, но все же. И почему вы не остались в столице? всё-таки спросил. Я набрала в грудь побольше воздуха и сказала, придав своему голосу побольше искренности. Понимаете, я всегда хотела жить в небольшом городке. Вокруг красивая природа, люди, которые никуда не спешат, не гоняются за модными новинками. Он пристально глядел на меня, словно оценивал Сколько в моих глазах правды. Милбург такой чудесный городок, историческое место, можно сказать, легендарное, продолжала убеждать я. А какие тут рощицы для прогулок? Знаете, мы феи всегда тянемся к природе. Он чуть расслабившись, кивнул. Поверил. Сработало. Вы внимательно читали список ваших обязанностей? «Вы все это умеете?» — уточнил он. «Какой же он занудный и сердитый с виду! Интересно, он вообще умеет улыбаться или так и ходит всегда берегом?» «Конечно-конечно!» — кивнула я. «Вам придется заниматься уборкой и приготовлением еды», — принялся перечислять он. «Разбирать почту, следить за оплатой хозяйственных счетов, отвечать на звонки». иногда принимать участие в уходе за детьми. У них есть няня, но этого недостаточно. Иногда вам придётся её подменять. "Что ж ты такой скупердяй", подумала я, но виду не подала. А собничок даже по местным меркам не богатый. Слуг раз-два и обчёлся. Оплата феи тоже скромновата. Не совсем уж маленькая, но и солидной её назвать трудно. «Еще надо будет перебрать вещи на чердаке и в подвале. Здесь осталось много от предыдущих хозяев», чуть брезгливо поджав губы, заявил лорд. «Конечно, конечно», — улыбнулась я, «с самым профессионально-фейским видом. Мол, и не с таким справлялись. В академии нас этому учили». Тогда, все с тем же недовольным лицом, глядя на мой наряд, сказал он, «Эмилия покажет вам дом». Эмилий звали невысокую женщину с умным узким лицом, и она служила здесь кухаркой. А теперь, с моим появлением, ей придётся оставить это место. Я внутренне была готова к её неприязни, ведь вряд ли в этом городке много вакансий. Но она улыбнулась мне вполне приветливо. "Здравствуйте, госпожа Фея". "Можно просто Танита", ответила я. А вы, Эмилия? Да. Давайте я покажу вам сначала кухню. Эмилия оказалась особо разговорчивой и охотно засыпала меня сведениями о хозяевах дома, правда, довольно односторонними. Что любит есть лорд Даниэль, что маленькая леди Ларина всегда капризничает, когда подают суп, а маленький лорд Мартин в рот не возьмёт ни капли молока, поэтому кашку ему следует готовить на воде. И обязательно не слишком жидкую, а ещё ему нельзя давать много сладкого, как бы он ни просил. А что случилось с леди Гаренгем? спросила я. Леди Гаренгем покачала головой Эмилия. Нет, лорд Гаренгем не женат. Это дети его покойной сестры, леди Портлейн. Вот как. Я убрала с лица улыбку, состроив вежливое, соболезнующее выражение. Покойную леди я не знала, но мне было жаль сирот, оставшихся без матери так рано. Ведь по объявлению его детям было всего 6 лет и 4 года. Хорошо, что в своей прошлой жизни я не обзавелась детьми. Не успела